Глава седьмая. Вместе. Вскоре в подъезде зажегся свет, дверь открылась, и на пороге показалась Илькнур. Ахмед перешел через дорогу. — Привет, — сказала Илькнур. — Ждал? — Нет, я только что подошел. Ахмеду захотелось пошутить. — А ты, смотрю, без сумки из дома не выходишь. Некоторые всюду ходят в армейских ботинках, а ты с сумкой. «Ты, кажется, хотел, чтобы я принесла тетради?» — строго спросила ильк «Да, и в самом деле», — растерялся Ахмед. «Извини». — шли молча. «Сердится», — думал Ахмед. «А я почему молчу? Я ж хотел ей все рассказать». Ему стало грустно. «В моей жизни ничего нет, кроме работы. Короткие встречи и беседы даже утешением не назовешь. Я только обманываю сам себя». Думая, что они придают мне сил трудиться. Следующая мысль его испугала. И каждый раз, по правде говоря, я жду не дождусь, когда она уйдет, и можно будет вернуться к работе. Нет-нет, это не так. Я очень по ней скучаю. Он краем глаза взглянул на Элькнур. Не красавица, но симпатичная. Не могу без нее жить. Но почему она молчит? Они шли вдоль ограды мечети. Ахмед пытался придумать, о чем бы заговорить, но ничего не приходило в голову. От радостного волнения не осталось и следа. Мимо пробежала кошка. Оба проводили ее взглядом, но опять не произнесли ни слова. Когда они уже поравнялись с полицейским участком, Илькнур неожиданно проговорила. Я поругалась со своими так словно объясняла причину своего молчания. Мигалка полицейского джипа по-прежнему вспыхивала и гасла. Вот она в чем дело, — облегченно подумал Ахмед. Из-за чего? Стали спрашивать, куда я собралась в такое позднее время. Я сказал, что к тебе. В общем, ничего нового. Что? Не нравлюсь я им. Как будто сам не знаешь. «Что поделать?» «Я не из тех, кто всем нравится», — попытался улыбнуться Ахмед. Снова наступило молчание, но теперь Ахмед больше не нервничал. «Немного погодя, она остынет, и мы разговариваемся». Проходя мимо книжной лавки неподалеку от школы, оба, не сговариваясь, остановились и посмотрели на витрину. Бесконечные детективы, дешевые любовные романы, календари — Роскошные дорогие издания, новогодние сувениры. Два дня назад Ахмед заметил среди дорогих книг альбом Модельяни и зашел в лавку не купить, а только чтобы перелистать. Однако продавец заявил, что издание — это подарочное, и отказался развязывать ленточки и вскрывать целлофановую упаковку, прибавив «если купите, вскрою». Глядя на альбом, по-прежнему выставленный в витрине, Ахмед чуть был не начал рассказывать об этом. Но передумал. Когда они пошли дальше, Илькну поведала историю, связанную с отрывным календарем. Купив в конце прошлого года такой календарь, ее мама решила следовать приведенным в нем кулинарным советам и ежедневно готовить блюдо дня. Однако, если глава семейства, заглянув утром в календарь, находил, что блюдо дня ему не нравится, он просто отрывал с календаря листок, а если рецепт на следующем листке тоже его не устраивал, отрывал и следующий. Таким образом, календарь, рассчитанный на год, кончился уже к началу марта. Мама Элькнур, правда, сохраняла оторванные листки, так что без блюд дня семья не оставалась. Ахмет этой истории показалась забавной, и он улыбнулся. Потом с легкой грустью подумал, что родители Элькнур ему симпатичны, а вот он им, увы, нет. И начал рассказывать историю о альбоме Модельяне и продавце. Говорить он старался занимательно и выразительно, не забывая время от времени вставить остроту-другую. Так что Илькнур в конце концов рассмеялась и повеселела. «Ну вот, теперь все в порядке», — подумал Ахмед. Света в доме горел только на четвертом этаже. Сегодня все собрались у Джамиля, потому что бабушке опять стало хуже. Совсем плоха. Тихо, ни о чем не говоря, медленно поднялись по лестнице. Лифт уже две недели как сломался. На четвертом этаже из за двери доносился шум голосов. Бабушкин этаж был погружен в тишину. Когда они добрались до мансарды, Ахмед заметил, как тяжело дышит Илькнур, и шутливо упрекнул ее в том, что она слишком много курит. Потом открыл дверь и зажег свет. Ох, как здесь хорошо, сказал Илькнур, входя в комнату. Я соскучилась. По этому запаху. По запаху или по мне? Спросил Ахмед и ушел на кухню ставить чайник. Наливая воду, он представлял себе, как Илькнур сейчас рассматривает картины. Поставил чайник на плиту, торопливо зажег горелку и поспешил в комнату. Ну, как тебе? Самое новое, как я понимаю, это. Хорошо получилось. «Но вот портрет старого торговца ты испортил». «Испортил? Чем именно?» — взволнованно спросил Ахмед. «Посмотри сам. Детали одежды, складки платка. И все так тщательно прорисовано. Зачем ты уделяешь только внимание этим глупым подробностям?» Ахмед огорчился. Ему хотелось верить, что Элькнур — его самый толковый критик. «Вот начинаешь ты писать картину. Замысел хорош, композиция тоже». Но потом, не знаю уж почему, ты начинаешь играть с мелкими деталями, вроде складок платка. Пытаешься показать свое мастерство, словно юноша, только научившийся изображать игру света и тени. Взять, например, пятна и родинки на руках этого старика. Раньше у тебя был только намек на них. Зритель о них не задумывался. Но у меня, например, было такое ощущение, что вот здесь есть родинка. А сейчас ты намеренно выпячиваешь их. Зачем? Может быть... Из-за неуверенности в себе смущенно предположил Ахмед. «А может быть, из-за того, что не доверяешь зрителю? Или боишься, что тебя не поймут?» «Ну, как тебе мой критический разбор?» «Ты сегодня прям как Хасан. Он сказал, что мои картины ничего ему не говорят. А ты, конечно, обиделся. Немного. Но он еще кое-что сказал». По моим картинам оказывается непонятно, серьезен я или смеюсь, а ты и рад слушать. Возомнил себя Гоей. По-моему, эта навязчивая идея тебе тоже вредит. Да, критический разбор хоть куда, — улыбнулся Ахмед. Элькнур тоже улыбнулась, достала из сумочки пачку сигарет, закурила и уселась на свой любимый стул, с которого ей было видно и картины, и Ахмеда. Посмотрела по сторонам словно предвкушая веселое развлечение, и спросила. «Ну, рассказывай, что делал, пока мы не виделись? Пять дней уже прошло, если не ошибаюсь. Как поживает Хасан? Ты его знаешь, милый мой? Его, как и всех остальных, я знаю по твоим рассказам. Ну, тогда начну с самого начала. В понедельник мы встречались с тобой после обеда. Вечером я работал. Во вторник после обеда давал уроки французского в двух разных местах. Ничего интересного, посмеяться не над чем. В среду был урок рисования с тем чудо-ребенком. Пока мы с ним занимались, к его матери пришли гости и захотели на нас посмотреть. Под их пристальным взглядом и моим чутким руководством чудо-ребенок закрашивал листья на дереве. И ни разу, заметь, не вылез за контуры. Элькнур засмеялась. «А я в школе всегда вылезала за эти самые контуры. И когда в детстве раскрашивала книжку-раскраску, тоже вылезала. Я всегда говорил, что твоя беда — недостаток самодисциплины», — сказал Ахмед и сел. «Не перебивай». «Продолжаем передавать сводку новостей. В четверг занимался с гречанкой разговорным французским. Она угостила меня за сахаренными каштанами. Я отказываться не стал. Ужинал у озера». Они с женой давно меня зазывали. Пока жена готовила и накрывала на стол, мы с Озером поспорили об искусстве. Но сначала Озер, он, как ты знаешь, работает художником в рекламном агентстве, пожаловался, что ему надоела его работа и сказал, что завидует мне. После этого небольшого вступления он заявил, что я запоздалый подражатель классического искусства и стал показывать свою похлаву, в смысле картины. Не видела его картин? Он явно находится под влиянием кубизма. Сплошные параллелограммы и квадраты. Должно быть, похлавы в детстве не наелся. Он ведь из бедной семьи. Я иногда думаю, почему он рисует не жизнь деревни, а эту свою похлаву. А ты ведь когда-то рисовал, крестьян, да? Продолжаем передавать сводку новостей. Рассказать, о чем мы с Азером спорили? Ладно, не буду. Той ночью я, как всегда, работал до пяти утра. Вчера после обеда ходил на урок. Вечером решил проведать бабушку и встретился у нее с дядей Зией, папиным кузеном. Ему уже под 80, полковник в отставке. Очень интересный человек. Его отец, кажется, был революционером. То есть буржуазным революционером, так? «Браво! Теория марксизма и история выучены на пятерку», — усмехнулся Ахмед и прибавил, чтобы Элькдур не злилась. «Шучу, шучу». Ты слушай, я сейчас о главном расскажу. Зиябей сказал, что военные готовят переворот. Милый мой, об этом все говорят. Однако он сказал это еще до того, как информация просочилась в газеты. Ну что ты, Ахмед, в самом деле? — протянул Элькнур. Это же Турция. Такие слухи здесь возникают раз в два месяца. — То есть ты думаешь, что эти сведения не заслуживают внимания? — спросил Ахмед чувствуя себя так, словно его оскорбили в лучших чувствах, и встал. В памяти всплыли слова дяди Зии и то, как уверенно он говорил. Сказал, что президентский полк у них в руках. И сжал кулаки с таким видом, словно в руках у них не какой-то там полк, а вся Турция. Зачем бы ему врать? Зачем? Беспокойно кружились в голове мысли. Вспомнилось, как злился осман, как разгневалась, вспомнив о Зье бабушка. «Не понимаю». «Не понимаю», — сказал он вслух. «Хотелось бы мне знать, что творилось когда-то в нашем семействе». «Ты прочитала дневник?» «Кстати, я задумал нарисовать портрет дедушки». «Да, есть в тебе этот нездоровый интерес ко всему старому и гнилому». И любопытство к прошлому семье отсюда же. Ты права. Хасан, наверное, хотел сказать то же самое, проговорил Ахмед. Но я... Что еще, говорил Хасан, перебил его Илькнур. Что еще? Ахмед немного поколебался, потом рассердился на себя за это. И сказал. Он собрался издавать журнал и попросил меня о помощи. Что за журнал? Не говори никому, ладно? Смущенно пробормотал Ахмед. «Хорошо, не буду, так что за журнал?» Он и его товарищи, насколько я понял, намерены собрать вокруг этого журнала тех, кто хотел бы создать на основе рабочей партии и НДРД «Единое левое движение», но они еще в самом начале пути. Получится, нет ли, не знаю. Тут вот он опять подумал о перевороте, но все-таки торопливо договорил. Я сказал, что сделаю все, что в моих силах, и сейчас... Радуясь, что в этом деле будет и моя скромная лепта. Илькнур закурила вторую сигарету. Что еще? Еще обидел видел сестру. Она сюда приходила. Как у нее дела, что говорила. Да, как всегда. Через слово упоминает своего мужа. Что он говорит, да что думает. Но все-таки я ее люблю. Это твое все-таки люблю, не что иное, как компромисс. Ты в самом деле так думаешь? «Ладно, шучу. Да, кстати, плохая новость. Ее муж, оказывается, видел нас в Нишанташи и внимательно тебя рассмотрел». Илькнур, похоже, это известие тоже не понравилось. Но она все-таки спросила, «Почему плохая? Ну, не знаю. Когда я об этом услышал, у меня было такое чувство, будто вляпался в грязь. Он ведь сразу стал мерить нас своей меркой и судить по своим критериям, понимаешь, о чем я». «Не совсем». «Нет уж, ты пойми», — раздраженно сказал Ахмед, изнывая от смущения, забормотал «Ну, о чем может думать такой тип, как ее муж? если между нами половая связь? Собираемся ли мы пожениться? Каково твое материальное положение? Меня в бросает от одной мысли о том, что мы могли попасться на глаза человеку с такими мыслями». «Тогда давай уже совсем не будем выходить на улицу», — улыбнулся Элькнор. «Да, не нужно выходить», — упрямо сказал Ахмед. «Зачем выхожу, не понимаю». Хасан мне по этому поводу привел цитату из Назыма. «Если ищешь, ищи на улице, в комнате не найдешь». «Молодец, Хасан, он мне определенно нравится». Это Назым сказал не Хасан. Ладно, ты-то чем занималась? Ничем особенным, в университет ходила. И что там было, а что там может быть? Болтовня, сплетни, закулисные интриги. Тебя возьмут на кафедру. Ты же знаешь, штат заполнен». — Вечно одно и то же. Надо что-то с этим делать. — Я и буду. — сказала им, что поеду писать диссертацию в Австрию. — Что? — Сказала, что, может быть, поеду в Австрию. Обратилась за разрешением и получила его. — Значит, уезжаешь? — стревожно спросил Ахмед и сам испугался своего тона. — А что такого? Может, и уеду. — Наверняка же на кафедре найдется место, — пробормотал Ахмед. Ему не хотелось, чтобы Икнур видела сейчас его лицо. Тут он очень вовремя вспомнил о и ушел на кухню. Заварочный чайник был на месте, а вот коробка с чаем куда-то запропастилась. Она уедет. Уедет. Что я буду без нее делать? — думал Ахмед, обшаривая полки. И вдруг разозлился сам на себя. Буду больше трудиться. Еще помогать Хасану. Неправильно, что я целыми сутками сижу в четырех стенах. Рисую, мол. Он представил себе, как будет работать вместе с Хасаном и его товарищами. И взволнованно прошептал. Многое можно сделать. Очень многое. Однако потом, когда он, заварив чай, вернулся в комнату и снова увидел Илькнур, от радостного возбуждения не осталось и следа. Что ж тогда будет с той диссертацией, которую ты уже начала писать? Она ж тебе все равно не нравилась. Тема диссертации Илькнур звучала так. «Забота о целостности в османской архитектуре». Ахмед вспомнил, как подшучивал над ней, говоря, что не было архитекторов османских времен ни забот, ни тревог. «Не же шутил», — пробормотал он. «О тревогах знаю. Между прочим, я еще точно не уверена, что уеду» но уверена, что хочешь уехать. Илькнур не ответила, только посмотрела на Ахмета. Пожалуйста, давай закроем эту тему. Говорил ее взгляд. Чем еще занималась? Ничем. Больше рассказывать нечего. Хорошо. Но как же так получается, что я сижу в четырех стенах, А рассказываю всегда больше, чем ты, а?» «Как по-твоему?» — спросил Ахмед. И сам с гордостью ответил. «Дело в том, что вы все, и ты в том числе, видите, что я сижу в заперти, и делаете из этого неправильные выводы. Я живу богатой и насыщенной жизнью. Можно встречаться за день сотни человек, общаться с ними, спорить и все-таки барахтаться на поверхности жизни. А я исследую ее глубины». Говоря, он все сильнее волновался. Да, я исследую глубины жизни на благо всего общества, что может быть более естественным, чем такая богатая и насыщенная жизнь. Ахмед посмотрел на Элькнур и улыбнулся. Но про себя подумал, что я несу. Нехорошо. Твой отец тоже писал в дневнике о богатой жизни или о чем-то в этом духе. Да, мы же хотели посмотреть дневник. Что интересно, он там понаписал. «У тебя получилось прочесть?» «Я, кстати, сегодня нашел еще одну тетрадь». Сходив за ней, Ахмед произнес. «Сводка новостей окончена. Слово нашим обозревателям». И протянул тетрадь Илькнур. Ему вдруг вспомнилась старая шутка. «Что нужно делать в жизни, Екатерина Михайловна? В чем ее жизни смысл?» «Степан Степанович Голубчик», — рассмеялась Илькнур. «Вы снова ошиблись». Теперь людей интересует не смысл жизни, а спасение Родины. Они любили время от времени повторять эту нехитрую шутку. Ахмед однажды сказал, что вокруг нее, по сути дела, строится вся русская литература. «Эх, был бы у тебя самовар или печка-лежанка», — сказала Илькнур. «Милая моя, здесь Турция», — весело ответил Ахмед. «Вокруг ничего настоящего, только скверные подделки». Это ты так думаешь. Ладно, ладно. Давай-ка посмотрим, что в этих тетрадях.